Глава 8 Мать Кабрини и электрический взрыв. Раз уж мы были то в дороге, то в студии, вы могли бы подумать, что жилье нам не требовалось. Но, конечно, мы в нем нуждались. Я нашла одно на окраине. Дом 200 на западной 58-й улице у 7-й авеню. На самом деле обнаружил его Стивен Спраус. Съехав с Бауэри, он отыскал квартиру с фиксированной оплатой в одном из довоенных зданий с высокими потолками. «Иногда я навещала Стивена, и мы обсуждали идеи моих новых образов. Это был чудесный, великодушный человек. Когда мы еще жили на Бауэри, он подарил мне пару высоких черных кожаных сапог от Исраэля Миллера, в которых я многократно снималась, и которые тогда ни за что не смогла бы себе позволить. Стивен, наверное, получил их на показе, потому что в то время он еще работал на Халстона. Еще он одел меня в халстоновский черный шелк, матовое платье-футболку, которое я просто обожала. Я истерла его до дыр. Занашивала его до такого состояния, что со мной нельзя было находиться в одной комнате из-за кошмарного запаха. У меня по-прежнему лежит эта старая вонючая тряпочка. За несколько минут я ее отыщу. Надо просто идти на запах». Вскоре после этого Стивен подарил мне синтетическое платье-футляр. Желтое с вкраплениями красного, разрезы по бокам, вырез лодочкой, рукава в три четверти и небольшой поясок с бусинами, который вышивала его мама Джоанна. Позднее, когда наши туры стали чуть более организованными, он выдавал мне на дорожку эскизы, как можно сочетать разные элементы одежды. Их я тоже храню до сих пор. С первого же дня, оказавшись в том доме в вест-сайде, я начала активно общаться с управляющим. Я стучалась к нему, болтала с ним, оставляла ему немного денег и говорила «Я правда очень хочу здесь жить». Все это заняло какое-то время, но в итоге в октябре 1978 года он дал мне добро на одну особую квартиру, и мы въехали. Квартира располагалась на верхнем этаже и с трех сторон выходила на другие дома. Краска отслаивалась, крыша возле слухового окна протекала, всюду гуляли сквозняки. Мне сказали, что раньше здесь располагалась прачечная. Когда-то здесь жила Лилиан Рот, звезда немого кино. Мне там нравилось. Мы продержались в этой квартире довольно долго, три или четыре года, непривычно после ежегодных переездов. Даже когда мы оттуда съехали, все равно держались за это жилье. В итоге его заняла мама Криса, Стелл. Крис поставил свою статую матери Кабрини, которая как порядочная святыня пережила электрический пожар в нашей квартире, в угол кухни. У нас была большая гостиная с обычной мебелью и комната поменьше, со шкафами. Было так здорово, что у нас наконец-то есть шкафы и комната, которую можно использовать как кабинет. С задней стороны дома на террасе Крис посадил марихуану. Он употреблял и бесконечно искал всепоглощающего кайфа. Едкие запахи пропитывали ткань наших жизней, а также обивку дивана и постельное белье. Какое-то время мы даже торговали марихуаной, чтобы платить за квартиру. Хорошо, что аренда обходилась дешево, потому что большая часть нашего долгожданного гонорара растаяла как дым. В то время у нас была пара интересных знакомых. Например, джентльмен из Греции по имени… Допустим, Улис. Думаю, что он еще жив и не хочу его подставлять. Это был мужчина средних лет, приятной внешности, который имел дело с крупными партиями наркотиков. Периодически мы покупали у него марихуану оптом и перепродавали маленькими порциями нашим близким друзьям. Улис был колоритным персонажем, и мы часто его навещали. На 14-й улице у него имелся лофт, который на деле находился в подвале. Полагаю, Улис решил, что имеет право называть его лофтом, поскольку помещение занимало целый этаж. Там всегда велись стайки милых улыбчивых подростков. Наши бизнес-потоги были жалкими с точки зрения заработка, но способствовали нашей социализации. Более интеллигентным источником травки был скульптор, живший на окраине китайского квартала. Он владел целым зданием и заявлял, что купил его у города за 1 доллар. Тот еще жулик, так что я ему верила. К тому же он был художником, который понимал, как из слоев пыли, щебня и камня формируется ткань нашего невероятного города. Рэй был очень щепетилен насчет своего товара, и его марихуана из Северной Калифорнии была очень сильной. Трава у него шла недешево, но стоила каждого пенса. Вы можете подумать, что я так подробно все это описываю, потому что была такой же наркоманкой, как Крис. Но в таком случае вы ошибаетесь. Я вообще не могла ее курить. Я либо оказывалась вне тела в состоянии полнейшего ступора, либо меня накрывало паранойей. Я поражалась, как люди ухитрялись разговаривать после порции знатной рейской. Но парни ее обожали. Однажды вечером, когда Крис и Глен О'Брайен сидели у нас в квартире, смотрели кабельный канал C и по очереди затягивались гигантским косяком, им пришла в голову идея шоу ТВ Пати – телевечеринка. Глена мы знали по CBGB. У него была группа под названием Conal Ратт» и он был хорошо известен на фабрике Уорхола. Когда Энди запустил журнал «Интровью», Глен стал его первым редактором и вел постоянную колонку «Бит Глена О'Брайена». На общедоступном телевидении тогда творилось настоящее сумасшествие. Любой псих, шутник или агитатор мог туда попасть, если у него было какое-то послание или идея, которыми он горел желанием поделиться с обществом. «Просто выложите 40-50 долларов и получите час в студии». Глен предложил выпускать еженедельное ток-шоу, бунтарскую андеграундную пародию на классический американский вечерний тележанр, а они с Крисом будут соведущими. Что они, собственно, и сделали. ТВ-пати появилась в 1978 и четыре года шло на кабельном телевидении на каналах Ди и Джей. В то время кабельное телевидение — Было доступно только с 23-й улицы и севернее. То есть в центре ловить было нечего. С другой стороны, в центре было куда больше шансов самому поучаствовать в шоу. Ох уж эти вторники на 23-й улице. Сначала мы встречались в Бларни-Стоун, ирландском баре через улицу от Metro Access Studios, откуда транслировалось шоу. Все эти талантливые чудики собирались вместе — и Гленн с Крисом по ходу дела определялись с темой ближайшего выпуска. Например, «Вакханалия Феллини» или «Ночная бабочка ближневосточного гарема». Подобно начинавшейся деконструкции моды, это была деконструкция телевидения. Как и говорил глен мы успешно опустили телевидение. Произносили в эфире ругательства, торчали, оправдывали вандалов и сходили с ума по тусовочному. Ама Спо, андеграундный кинорежиссер, выступал оператором-постановщиком. Заскучав, он нажимал кнопки, как попало, от отчего то экран дробился на пиксели, то кадр внезапно менялся, и в объективе появлялись чьи-то ботинки. Эти хаотичные видеоряды соответствовали тому, что творилось на площадке. За камерой был Фэб Файф Фредди, художник и пионер хип-хопа. Жан-Мишель Баския сидел там и развлекался с генератором символов. Писал, что попало на экране, как будто рисую граффити. Он хотел расписать часть в студии, но его остановили после надписи «Смейтесь над завистью к пенису» на стене. Жан-Мишель очень серьезно относился к своей роли уличного художника и граффити-философа. Энди Уорхол его любил, как и все мы. Его граффити с подписью «Само» встречались на стенах повсюду. У ТВ-пати, как у типичного ток-шоу, была студийная группа. Ее лидером был Уолтер Докстеддинг – музыкант, художник, режиссер, актер и вообще человек без тормозов. Впервые мы его встретили, когда Уолтер в качестве коллектива из одного человека играл на скрипке с электронным аккомпанементом и работал на разогреве в CBGB. В каждой телепрограмме участвовали приглашенные гости. Клаус Номи, Дэвид Боуи, Найл Роджерс, Дэвид Бирн, Мик Джонс из «The Clash». Крафтверк, Джордж Клинтон и Брайтс оф Фанкенстейн. В телефонной части ведущие принимали абсолютно любые звонки, чтобы ответить на вопросы или просто услышать дурацкие комментарии. Иногда это напоминало секс по телефону. Крис всегда вел шоу, когда Блонди не была в туре, а в дороге он мог отправлять Глену всякие видео. Что касается меня, то я иногда, но не каждую неделю, участвовала как гостья. На одну программу я пришла сразу после нашего тура по Великобритании и показывала, как танцевать погу. глен был великолепным ведущим, с каменным невозмутимым лицом и анархическим юмором. Крис тоже был хорош, с хитрой улыбочкой и забавными отступлениями от темы. Все, кто приходил на ТВ-пати, играли в группах или снимались в фильмах, или это были художники, писатели, фотографы, модные дизайнеры – или все перечисленное разом, или просто праздно шатающиеся творческие люди. В то время никому не приходило в голову ограничивать себя одним направлением. Просто находишь нишу, объявляешь ее своей и пытаешься оставить в ней свой след, как художники граффити. В 2005 году Дэнни Винник снял документальный фильм о Тиви-пати. На премьере я сидела между Джерри Стиллером, актером-комиком, И Ронни Катроном, художником и одним из обитателей фабрики Энди Уорхола. И всех нас заворожило творящееся на экране безумие. Столько старых друзей, многие из которых уже ушли из жизни. Оригинальные пленки были сшиты вместе в формате фильма, и когда смотришь это в один заход, на большом экране, спустя столько лет, все кажется невероятно реальным. Прошлое вышло за рамки моих личных воспоминаний. Я сидела там, погрузившись в эмоциональные и мыслительные переживания из прошлой жизни, которые теперь сошлись вместе в самый длинный в истории вечер вторника. Несколькими неделями ранее я ходила на другой документальный фильм о Париже 20-х годов и великой эпохе американских авторов, которые изменили облик современной литературы. В таком городе, как Париж, они были свободны от ограничений и рвались вперед к новым идеям. Было множество очевидных параллелей между этой плеядой писателей, художников, актеров и музыкантов 20-х и панковской и вообще андеграундной сцены в Нью-Йорке 70-х. В менее крупном масштабе мы трансформировали хэппининги эпохи пост в творческий шквал новых форм искусства, которые предвещали наступление компьютеризации и цифровых технологий. Это было непросто, но в то же время в самом процессе была любопытная простота. Вся эта история про время. Время важнее всего. Время неумолимо привело меня и всех нас из андеграундного мира контркультуры в мейнстрим культуры сегодняшней. Совершенно иной мир. В 1978-м меня жестко раскритиковали за мелькнувшие красные трусики на сцене паладиум. Сегодня все гораздо более откровенно, никто ничего не прячет. Ограничения растворились в зачастую унылой открытости. По-моему, плюс всего этого в том, что, по крайней мере, общественное понимание сексуальности изменилось в лучшую сторону. Стало проще открыто говорить о своей гендерной идентичности и предпочтениях. Уменьшился страх осуждения. Есть гипотеза о зреющем времени. Но сейчас оно ускорилось. Только созреет, как сразу начинает гнить. Сегодня главное быть знаменитым. А раньше нужно было что-то совершить. И за это время мы действительно кое-что совершили». Глен решил снять фильм о нью-йоркской сцене. Режиссером стал Эдо Бертольо, швейцарский фотограф, входивший в команду Тиви Пати, а еще он снимал для журнала «Интровью» и итальянского «Эль». Эдо и его жена Мариполь, фотограф, стилист и дизайнер, нашли в Италии нескольких спонсоров, и в конце 1980 началась работа над ритмом большого города. Это был краткий видеообзор состояния Нью-Йорка до того, как мэр Джулиани встал на колени с зубной пастой и бутылкой отбеливателя и вычистил его по полной. Но в этом был художественный образ, городская волшебная сказка, в которой Жан-Мишель Баския снялся в образе нищего художника, слоняющегося по нижнему эстсайду в поисках готовой приютить его женщины и пытающегося продать свои картины. И эти его скитания уже не вымысел, а абсолютная правда. Жанну Мишелю всегда было негде жить. «Мы с Крисом купили первую картину, которую Жан Мишель решил продать. Автопортрет с Сюзанной». Сюзанна была его девушкой. Жан Мишель что-то сказал Крису насчет того, что ему нужны деньги, и спросил, не хотим ли мы купить у него картину. Крис спросил, «Сколько?». Жан Мишель ответил, «300 долларов». В общем, мы купили картину жана Мишеля за 300 долларов, за смехотворно маленькую сумму. Но тот ушел со словами «Вот это я их надул!» И все были счастливы. В ритме «Большого города» я сыграла нищенку, и там есть сцена, где я прошу жана Мишеля меня поцеловать. Когда он это делает, я превращаюсь в фею крестную и вручаю ему набитый деньгами чемодан. Больше всего со съемок мне запомнилось, как приятно было целовать Жанна Мишеля. Он был очень тихий, немного застенчивый, сексуальный и обворожительный, и меня сильно к нему тянуло. Это был прекрасный поцелуй. В этом фильме снялись буквально все. Блонди, Ти снуки Беллома, роберта Бейли, Джеймс Ченс, он же Джеймс Уайт, Кит Креол, Тафф Фалько, Винсент Гало, Амос По, Уолтер Стэддинг, Марти Тау, Фэб Файф Фредди и ликинь Ньонес — Еще один уличный художник из Фэб-Файф. Команда граффити художников с окраин Нью-Йорка, фэб 5 разрисовывала вагоны метро, а потом их работы перешли из поездов в галереи искусства. Это были замечательные произведения, но пресса и руководство метрополитена на них ополчились. Некоторым людям трудно разглядеть разницу между подростками с обычной мазней, и настоящими художниками, которые создают изощренные эмоциональные граффити, подлинные произведения искусства. Фредди, например, один раз изобразил банки с супом Кэмпбелл в честь Энди Уорхола. Эти поезда подъезжали к станции под искренние аплодисменты, и люди на платформе приветствовали их радостными выкриками. Фредди был еще и рэпером. Я помню, как он появлялся в CBGB, когда мы играли там, и вроде бы просто стоял. Но его всегда замечали, потому что в клуб заходили лишь немногие темнокожие. Потом, в 1977 году, он позвал нас на первый в нашей жизни рэп-концерт. Это было мероприятие юношеской полицейской организации в Бронксе. Просто местечковое шоу. Все ребята выходили и кричали о своей сексуальности, об ощущении собственной силы или протестовали против того, что их не устраивало. Очень по-дикарски. Звук был отвратительный, но само выступление – живое, свежее и панковское. Еще одна панк-сцена развивалась параллельно с нашей, и нам она нравилась. Тем временем в работе над «Ритмом большого города» возникли финансовые трудности, и съемки застопорились. Фильм около 20 лет пролежал где-то на полке, собирая пыль. В итоге глен и Мариполь его отыскали и оформили права но к тому времени аудиозапись диалогов куда-то испарилась. Живая музыкальная съемка по-прежнему была у них, но диалоги нужно было озвучивать заново, и это усложнило дело. Нам приходилось читать по губам и пытаться говорить синхронно, тем более, что когда мы снимали фильм, сценария не было, и никто теперь не знал, что именно произносить. Также пришлось нанять актера Соло Уильямса, чтобы тот озвучивал Жанна Мишеля, потому что художник к тому времени умер. «Мы всегда поддерживали с баски ей связь. Когда у него начались серьезные проблемы с наркотиками, он пошел на программу реабилитации, но долго там не продержался. Жан-Мишель умер от передозировки героином в 1988 году. Ему было 27 лет». Фильм уже под другим названием «Downtown 81» наконец вышел в 2000 году вместе с одноименным альбомом саундтреков. А в 1981-м Блонди выпустила свою первую рэп-композицию «Рэпча». Жан-Мишель снялся у нас в клипе в роли диджея. На съемочной площадке он хотел разрисовать пустую стену, но владелец студии сказал «нет». Такой же ответ Баски получил и в студии, где снимали Тиви-пати. Забавно, верно? Всевидящее око. В те дни это было неотвратимо. Сейчас никто долго не раздумывает перед фотосъемкой. Или наоборот, некоторые размышляют слишком долго и не снимаются у профессионалов вообще, предпочитая селфи. Крис был зорким хроникёром и наблюдателем, всегда с камерой наготове. Он снимал меня и остальных. Я привыкла видеть себя через призму его представления обо мне, от чего тоже становилась наблюдателем, ну или наблюдателем второго ранга. Любопытный побочный эффект работы моделью возможность посмотреть на себя глазами другого человека. В наш альбом 1979 года «It to the Beat» вошла песня, которую написал Джимми под названием «Living in the real world». Там есть строчки «Hey, I'm living in a magazine, page to page in my teenage dream. I'm not living in the real world». В каком-то смысле так оно и было. В тот год группа «Блонди» красовалась на обложке «Роллинг Стоун», а я попала на обложки журнала «Ас» и других изданий по всему миру. Меня столько раз фотографировали столько разных людей Крис Стейн, Роберт Мэпплторп, Ричард Авидон, Мик Рок, Роберта Бейли, Брайан Арис, Чалки Дэвис, Боб Груэн, Кристофер Макос, Франческо Скавулла, Бобби Гроссман, граф Личфилд и другие. За это время я научилась выглядываться в фотографа. В плане восприятия я определённо визуал. Когда ко мне приходят идеи, я обычно представляю их в виде картинок. Мои песни — картины в движении. Я смотрю и вижу, что на них происходит, корректирую персонажи или освещение, и в итоге иногда получается музыкальная композиция. Сколько я себя помню, всегда любила фильмы и телепередач. Происходящее на экране меня завораживало. Здесь корень моей вечной любви к переодеваниям и экспериментам, а также представлений о том, кем я хочу стать, и о том, кем могу. На заре Блонди ощущение, что я играю роль, придавало мне уверенности. Мне всегда хотелось попробовать сняться в фильме, а у Криса были мысли писать музыку для кино. Когда Блонди стало популярнее и мое лицо появилось в стольких журналах, на нас отовсюду посыпались сценарии. По большей части это были сырые сценки, как будто их накропали на коленке во время обеденного перерыва. прекрасные дива рок-н-ролла со своей группой поет в замызганных клубах и принимает наркотики. Ничего достойного внимания, пока не появился «Город единства». «Город единства» — артхаусный фильм. Режиссер Маркус Ричард был также писателем и художником. Его работы висели в нескольких небольших галереях. Действие фильма происходит в маленьком городке в Нью-Джерси в 50-х. Это история Лилианны, чей муж параноик Харлан, которого сыграл Деннис Липском, интересуется ею куда меньше, чем поимкой таинственной личности, которая, по его мнению, крадет молочные бутылки у них с крыльца. Лилиана безуспешно пытается его угомонить, но когда он только сильнее сходит с ума, начинает развлекаться с комендантом дома. На самом деле ее муж страдает посттравматическим синдромом после Второй мировой войны, хотя в фильме не сказано об этом напрямую. Тогда никто о таком не говорил. Подобное состояние даже не называли синдромом. Если у тебя проблемы, улыбайся, живи с этим и будь мужиком. А если ты женщина, делай все то же самое, только ограничься одной из общественных ролей, которые тогда навязывались женщинам. Когда я росла, порядки были именно такие. Узкие рамки, в которые меня усердно пытались поместить, и от которых я сбежала. Лилиана была крайне одинока в своем собственном мирке, и во мне этот образ отозвался. Я и раньше снималась в кино, но Лилиана стала моей первой настоящей главной ролью. Это была не эпизодическая роль. Мне не нужно было изображать светскую львицу, и я не пела. Музыку к фильму написал Крис, а чуть позже я и Найджел сочинили песню под названием «Union City Blue», но не о фильме. Так совпало, что в это время «Heart of Glass» появилась в чартах. Но рекорд по-прежнему опасалась, что Блонди не выполнит свои обязательства по контракту, а это значило, что мы не записывали новые композиции и не снабжали их соответствующим количеством альбомов согласно договору. В фильме снимались не самые известные актеры, Но все они составили великолепную палитру образов. И с ними было так здорово работать. Пэт Бонатар тоже в этом участвовала. Прелестная, сексуальная, она совсем не боялась камеры. Она записывалась на том же лейбле, что и мы, и, по-моему, только что выпустила свой первый альбом. Парень, который играл ее мужа, Тони Азита, был в числе тех, кто пел и танцевал на Бродвее. Он умер убийственно молодым. Тейлор Митт сыграл уморительного соседа-невротика. А Эверет Макгил – Ларри Лонгокра, коменданта, который по сценарию стал моим любовником. Си Си Эйч Паундер, снявшийся в одном из моих самых любимых фильмов «Кафе Багдад», досталась эпизодическая роль женщины с девятью детьми и мужем, которая ищет квартиру. Гример Ричард Дин оказался талантливым художником и прорисовал всех персонажей, их внешность и грим. Впоследствии Ричард много лет работал на NBC. «По-моему, у меня до сих пор где-то лежат мои портреты, написанные им». Наш главный оператор Эдвард Лахман держался в тени. В то время он называл себя Эдвардом Люмьером. Из-за небольшого бюджета съемки длились недолго. Вероятно, всего несколько недель. В первый день на площадке я нервничала и боялась, что забуду слова. Все это было совсем не похоже на выступление с группой. Иной темп, иное ощущение времени, иной уровень контакта с другими участниками процесса. Не было зрителей, никто нас не подбадривал. Съемочная группа и режиссер с головой ушли в свою работу, так что оставалось только сосредоточиться на своей и надеяться, что делаешь ее хорошо. Когда все закончилось, мы с Крисом вместе посмотрели фильм. Думаю, он нервничал даже больше. Переживал за меня и хотел, чтобы все сложилось удачно. Похоже, он был приятно удивлен. «Я отношусь к тому типу людей, которые всегда считают, что можно сделать лучше. но ну, вы понимаете». Но съемка и освещение были изумительные. Весь фильм получился великолепным с художественной точки зрения. Его режиссер Маркус теперь живет во Франции и позиционирует себя исключительно как художника. В какой-то момент он написал продолжение к фильму, но ему не удалось собрать на него деньги. «Тогда я думала». Если тебе не понравится, ты не обязана и дальше сниматься в фильмах. Но мне понравилось играть. Мне было очень приятно перевоплощаться в персонажа и рассказывать визуальную историю, воплощать роль, делиться своим видением. Девушка по имени Блонди — это тоже персонаж, которого я создала. И если подумать, это одна из наиболее стойких ролей на рок-сцене. Роль в «Городе единство» — была в меньшей степени коллективным продуктом, потому что Маркус внятно объяснял, что он хочет видеть, каков характер персонажа и что ему нужно конкретно от меня. Естественно, после этих съемок я захотела продолжить работу в кино. Мы с Крисом планировали снять ремейк «Алфавиля» Жанна Люка Гадара футуристического французского нуара 1965 года. Мы собирались спродюсировать фильм. Режиссером выбрали «Ама Сапо. «Я должна была выступить в главной женской роли» Наташи фон Браун. У Гадара ее сыграла Анна Карина. Роберт фрип стал бы детективом-антигероем Лемми Кошеном. Эдди Константин в Гадаровском фильме. Роберт, незаурядный гитарист и композитор, один из основателей британской рок-группы Кинг Кримсон, стал нашим другом после того, как переехал в Нью-Йорк и начал сольную карьеру. Он выступал с нами на одном из концертов CBGB в мае 1978 года и несколько раз появлялся в качестве приглашенного музыканта. В том числе он играл в Parallel Lines в Fade Away and Radiate. Эту песню Крис написал после того, как я заснула перед включенным телевизором. Мы с Робертом переоделись в героев и сняли несколько проб. Их все еще можно найти в интернете. Мы с крейсом лично встретились с Годаром и сказали ему, что хотим приступить к съемкам. «Зачем? Вы с ума сошли?» — ответил он. Но все-таки продал нам права на фильм за тысячу долларов. Позже мы узнали, что права ему не принадлежали, однако фильм не вышел не по этой причине. Дело было в том, что мы ничего не знали о кинопроизводстве. К тому же наша звукозаписывающая компания не хотела, чтобы мы занимались фильмом. Такая же проблема возникла, когда Роберт Фрип попросил меня записать песню вместе с ним, а компания мне не позволила. Позднее, когда мне прислали сценарий «Бегущего по лезвию», компания забраковала и его. А я очень хотела там сняться. Уверена, что выход фильма в любом случае поднял бы продажи наших альбомов. Однако складывалось ощущение, что чем выше наш рейтинг, тем больше от нас требует, чтобы мы занимались исключительно блонди. Особенно я. У Криса была отдушина. Он фотографировал. Сделал обложку для нового альбома Роберта Фрипа Он также занимался собственным лейблом Animal Records, на котором продюсировал такие альбомы, как Zombie Birdhouse и Гиппопа и Майами группы The Gun Club. Еще он продюсировал Уолтера Стэддинга для лейбла Уорхола Earhole, альбом Жиля рибероля и Эрика Вебера из французского рок-диско-дуэта «Casino Music», И саундтрек знакового для хип-хопа фильма «Дикий стиль». Плюс он ввел уйму всяких других проектов. Мне нравилось играть и экспериментировать, но все это бессмысленно, если заканчивается судебным процессом. Музыкальный бизнес все равно бизнес, а искусство и коммерция плохо уживаются. Я не для того хотела заниматься искусством, чтобы другие люди говорили мне, что и как делать. Мы чувствовали, что нам, как воздух, нужна свобода творчества, и день за днем сотрясали решетки наших душевных тюремных камер. Итак, звоночек прозвенел, и пришло время записывать новый альбом «Блонди». Во время короткого перерыва в годовом туре по штатам мы отправились в студию «Рекорд Плант», чтобы вместе с Майком Чепманом начать работу над «It to the Beat». Радовало, что наш менеджер Питер Литц больше не ошивался в студии, нагнетая обстановку и выводя нас из себя. Мы наконец-то обрубили все связи с ним, хотя ему все равно полагались 20% от наших будущих доходов. Но теперь надо было найти кого-то другого для продвижения, а это подразумевало бесконечные встречи с деловыми людьми, расписывающими нам, какие они распрекрасны и как хорошо нам будет вместе работать. Мы провели собеседование со всеми, от шепа Гордона до Сида Бернстайна, от Билла Грэма, до Джейка Ривьеры. В период, когда нужно пахать над альбомом в студии, нельзя вообразить что-либо более отвлекающее. В итоге мы отменили сессии. Когда двумя месяцами позже мы вновь приступили к записи, процесс пошел на удивление быстро. Мы закончили альбом примерно за три недели. Может быть, дело в том, что во время тура мы многое успели записать вживую. Но лучше всего я помню, как сидела в студии, пытаясь написать текст, и ощущала колоссальное напряжение. Мелодия уже готова, а я понятия не имею, что петь. Может быть, именно поэтому в некоторых треках текста минимум. В «Атомик», например. Эта песня появилась довольно спонтанно. Джимми представил композицию, которая по звучанию напоминала саундтреки из легендарных вестернов итальянца Серджо Леоне. Я просто принялась играть со словами. Не думала, что песня будет иметь успех, но в итоге людям она понравилась. На самом деле эта композиция оставалась резонансной на протяжении долгих лет, вплоть до совсем недавнего времени, когда вышел фильм «Взрывная блондинка». Главную героиню, которую сыграла Шарлиз Терон, загримировали под мой образ в «Блонде». На этом альбоме были только оригинальные песни, никаких каверов. И жанры мы собрали самые разные — фанк, регги, диско и даже колыбельная. Но одновременно это был наш самый роковый альбом, и первый, который мы записывали, зная, что у нас есть слушатели, и они ждут релиза. Нашим первым синглом был «Dreaming». Иногда Крис подкидывал мне фразу, которая крутилась у него в голове во время работы над музыкой, в данном случае «Dreaming is free», а я писала остальное, как будто сочиняла саундтрек для фильма. Сингл оказался на первых позициях в британских чартах. Наш четвертый британский номер один за два года. Второй сингл union City blue в Штатах не выходил, но в Британии попал в топ-20. Третий, «Этомик», вернул нас на первое место. Закончив альбом, Блонди вновь засобиралась в дорогу. Мы несколько дней отдохнули в Остине, чтобы сняться в эпизоде для фильма «Роуди», режиссером которого выступил юный алан Рудольф. Это был первый концерт, который нам организовал наш новый менеджер Шеп Гордон. Шепп также работал с Элисом Купером, и мы договорились с ним без контракта, на честном слове. В «Роаде» снимался Митлоуф, человек во всех смыслах крупный. Если зайти с другого конца шкалы роста, то в фильме участвовали еще и несколько актеров-карликов. В сцене в кафе они дрались, и некоторым из нас сильно досталось, потому что эти маленькие люди оказались шустрыми и очень-очень сильными. Было весело и бесшабашно. Правда, слух у Криса так и не восстановился полностью после того, как в сцене драки он получил в ухо. «Блонди» также выпустила рок-версию песню Джонни Кэша «Ring of Fire» как саундтрек к фильму. Еще один короткий перерыв мы устроили, чтобы записать видео на все песни альбома. Я помню, как мы рассуждали с режиссером Дэвидом Маллетом, что весь материал альбома требует кинематографического описания. Визуальная сторона «Блонди» всегда много значила для меня и Криса. А поскольку в то время клипы обходились дешево, Дэвиду удалось продать эту идею «Крисалис». По большей части видео были сняты в Нью-Йорке, кроме «Юнион-Сити», над которым мы работали в доках на Гудзоне со стороны Джерси. В декабре 1979 года «Дримминг» обосновалась на вершине британских чартов, и мы полетели в Лондон репетировать перед большим туром, который должен был начаться после Рождества. Вскоре после прибытия мы организовали встречу с поклонниками в музыкальном магазине на Кенсингтон-Хай-стрит. Сотни фанатов толпой хлынули в маленький магазинчик. Вся улица была перекрыта, движение встало. Приехала полиция, чтобы урегулировать ситуацию. Раньше из-за нас никогда не оцепляли улицу. Не забываемо смотреть из окна на вопящие толпы людей. Почти бетломания. Нет, блондимания. Кстати, так совпало, что во время той поездки мы встретили Пола Маккартни. Он стоял перед нашим отелем, когда мы садились в автобус. Он слабо представлял себе, кто мы такие, держался очень непринужденно и дружелюбно, и, разумеется, клем был на седьмом небе от счастья. клем воплощение бетломании, что тогда, что сейчас. А от Пола Маккартни он был просто без ума. Пол повел себя очень мило. Он немного с нами поболтал, пока не нарисовалась его жена Линда и не утащила его. Команда из 2020, еженедельного американского новостного телешоу на ABC, сопровождала нас во время этой лондонской поездки. Они записывали историю о новой волне на сцене и о взлете Блонди. Засняли толпы у музыкального магазина и пришли в Хаммерсмит Адеон, где теперь мы играли 8 раз как хедлайнеры и все билеты были раскуплены. Тони Инграсси, который тогда жил в Берлине, прилетел, чтобы поставить нам шоу. Каждый вечер с нами играл Роберт Фрип В последний вечер на бис на сцену вышел Игги Поп. Он спел «Fun Time», это действительно было время веселья. Большая непрерывная вечеринка. Была там и Джоанн Джетт. «The Runaways» приехали в Лондон записать альбом, который так и не вышел. Мы увидели ее снаружи «Хаммерсмит Адеон». Она спорила с дежурным на входе, который говорил, что ее нет в списке. На следующий день Джоан была в нашем номере в отеле, когда репортеры из 2020 брали интервью у меня и у Криса. Они спросили у него, каково это жить с секс-символом 70-х, и тот ответил, о больше нельзя и мечтать. Когда репортер попросил ответить более развернуто, Крис сказал, это так поднимает мужскую самооценку, просто невероятно. У меня голова шла кругом от этих вопросов. Еще раньше я жаловалась джоан что эти люди мне как заноза в заднице. джоан тем временем опустошала мини-бар, и, по-моему, Крис представила ее репортеру. джоан встала перед камерой и сказала «ABC, идите на хрен и показала им оба средних пальца. К концу января 1980 года мы покинули Великобританию. Hit to the был на первом месте в британских чартах и стал платиновым альбомом в Штатах.